Шест гудел, жужжал, парчал и вращался пропеллером безо всякой видимой зависимости от движения рук, и было невозможно предугадать, когда он метнет и выстрелит в твою сторону, хлестнет выше мои искры из глаз, или ужалит торцом до да так, что покажется проткнули нас кось. Может быть, это выглядело красиво со стороны. Честко приблизился, рассеянно подкидывая шест в руке и, вроде бы, даже не очень глядя на пленников. Никита уже знал, что сейчас будет, и впился в своего мучителя взглядом. И как всегда, ничего не успел предпринять. Шест ударил его точно в увеченный локоть, и Никита, задохнувшись, начал оседать на пол. А вот дальше случилось кое-что такое, чего не ждал уже тёска. Девка, которой полагалось бы валяться при смерти или вовсе подохнуть, пружины и взяла с на ноги и кинулась на бандита мечем пальцами и ногтями в глаза. Сил у Даши оставалось очень немного. Ее подняло на ноги что-то, чего она сама в себе не подозревала. Ей было уже не до интеллигентских комплексов по поводу превышения самообороны. Ее не удерживали опасения типа мне ж хуже будет, если я его разозлю. Терять было нечего, кроме... Опустивший жизнь, и глаза оказались бы выцветшими. Сумел только надо о них дотянуться. Конечно, мастер боевых искусств её на своей физиономии не допустил. Грожь была бы ему цена, если бы такое произошло. Даша получила шестом поперёк живота, её согнуло, отбросило, она сползла по стене и стала лежать. Никита пытался вновь приподняться. Овал чистирил зубы ещё оставшиеся во рту. Тёска только собрался их капитально ему поубавить, когда сверху из люка его кликнул тосол, и было похоже, там что-то стряслось, что-то требувшее безотлагательного присутствия всех. Дело, прежде всего. Тёска перехватил шест и невесомо взбежал по ступенькам. В конце концов, он в любой момент успеет вернуться. Бухнуло, опускаясь крышка. Тяжело шлепнул уложенный на место ковер, погасли яркие лампы, и выцарившиеся сумерки сперва показались кромешные и чернотой подземели. Даша коей-как перевернулась и поползла обратно к Никите, всхлипывая и прижимая к животу обе ладони. Толстая матерчатая куртка отчасти защитила ее. Никита тяжело со стоном дышал в темноте, но Даша ткнулась лицом прямо в его руку протянутую навстречу, и он молча притянул ее к себе. И обнял так крепко, как только мог. Их глаза только-только стали заново привыкать к полутьме, когда наверху опять весомо проилозил ковёр и люк стал открываться. Лампы, правда, почему-то не загорелись. Но Никита никакого внимания на это обстоятельство не обратил. Он думал про свою правую руку. Сколько раз ему казалось, что под кожей она держалась на ниточках. И отрезковое движение может оторваться совсем. Так, может быть, ровно это и сделать: отгрызть себе лапу, рвануться последним усилием обречённого тела и оставить руку в капкане, отойяв в секунды свободы. Может он сразу свалится и умрёт от булевого шока, а может и нет. И тогда человек, спрыгнувший в погреб, оказался внизу, и окна них едва ли не прежде, чем они его успели заметить. Что-то негромко щёлкнуло, и Никита почувствовал, что отрывать себе руку больше не надо. Она свободна и так. В благодарность он был протянул свою левую, ещё относить так крепкую, ещё способную во что-то вцепиться прямо туда, где э смутно угадывалось глотка неожиданного пришельца. Тот увернулся и буркнул вполголоса: "Живые держитесь. Идти сможете". Поверить в спасение оказалось труднее, чем на шести мерсян. Но потом оба они словно вдохнули живительного кислорода. Даша выбралась из подвала сама, Никиту незнакомец вытащил на себе, тот на своих посиневших ногах стоять толком не мог, какой там лезть по ступенькам. В обширной комнате с камином в углу Даша увидела ковёр. Тот самый ковёр, на котором я распинали вчера, год назад. Гагочь и ублюдки, и вот тут колени у нее подломились всерьез. Но парень в рабочем комбинезоне сгрел ее за руку и поволок. И пришлось не то что идти, бежать, во всю прыть. Сперва по коврам и паркетам, потом в дверь черного хода и дальше по снегу, сквозь ветер и снег, через сад, за кованую калитку ограды, блестевшую свежим срезом запора.